Лисица. Заходящее февральское солнце тронуло розовым цветом безмолвную глухую белизну Марий. К вечеру воздух становился неподвижным и звонким и казалось медленно превращался в огромный ледяной кристалл. Любые звуки в этой бесконечной морозной тишине были неестественными и болезненно громкими. Закончив маршрут, Я вышел из тайги и остановился метрах в трехстах от единственного на десятки верст жилья. В холодном резонирующем воздухе хорошо было слышно, как Виктор, хозяин дома, со звоном колет дрова, напряженно выдыхая при каждом ударе, и как тонко по комариному поет металл, когда в стылой древесине натыкается на каменной твердости сучок. Из избы слышалось позвякивание посуды и детский голосок. Хозяйка кормила ужином сына. Я подошёл к дому. Виктор посмотрел на меня своими голубыми глазами, засадил топор в чурбак, порылся в кармане, воткнул в обледенелую бороду беломорину и закурил. Он долго и обстоятельно расспрашивал о сегодняшнем дне, о том, каких птиц я видел. А заодно интересовался, не заметил ли я где свежих звериных следов. Он был охотник. Сезон подходил к концу, а лицензии оставались неиспользованными. Я также подробно и неторопливо старался отвечать ему, хотя московская привычка спешить сильно мешала. Всё же хотелось в тепло. Ремни крепления на левой ноге сильно давили. И к концу дня ступня окончательно замёрзла и онемела. Беседуя, я не мог оторвать взгляда от белой Марии, от призрачных, обсыпанных инеем ивовых кустов, тянувшихся вдоль берега невидимой речки. Солнце садилось. Лиловая тень от сопки медленно ползла по равнине, укорачиваясь на пригорках и вырастая в лощинах. На далёких вершинах снег лежал, опавшими лепестками розовых пионов. По белому полю двигалась золотая искорка, она то замедляла ход, то совсем останавливалась, то резко бросалась в сторону. Это лисица мышкавала. Я заметил её, когда она лёгкой рысью выбежала из редкого лиственничника, достигла приречных ивняков и уже стала охотиться. А дома, стоящего на высоком склоне, хорошо были видны и бескрайний простор, и тени, скользившие по нему, и лисица посреди огромного белого пространства. Я вытащил из-за пазухи бинокль и, стараясь не дышать, чтобы иний не осел на стекле, поднес его к глазам. Зверек, казалось, совсем не чувствовал холода, Он задорно трусил на грациозных в чёрных челочках лапках, останавливался, прислушивался, не пискнет ли где мышь. Лисица иногда поворачивалась и с лукавой улыбкой смотрела на далёкое, а поэтому безопасное человеческое жильё. Я показал её Виктору, а потом передал ему бинокль. Он внимательно осмотрел умарь, бросил о папиросу и, не торопясь, пошел к собачьим конурам, откуда вырывались редкие вздохи и клубы пара. Звякнуло железо, мой приятель пристегнул всех трех собак и вошел в дом. Через минуту он вернулся, в руках у него был карабин. Проваливаясь в глубоком снегу, Виктор дошел до красного, как пожарная машина Бурана, сдернул с мотора заиндевелый тулуп, Забрался на сиденье снегохода, вынул из кармана полную обойму патронов. Они торчали в металлической планке ровно, как зубья гребёнки. Среди восьми жёлтых гильз были две зелёные, как два гнилых клыка. Витя почти беззвучно, с лёгким щелчком, похожим на тот, с которым ночью открывают замок, оттянул затвор, зарядил карабин и поставил его в снег прикладом вниз. Оружие ушло в холодную белую перину по самый спусковой крючок. Чёрный зрачок дула смотрел в морозное, с высокой дымкой, гаснущее небо. Витя дёрнул шнур стартера. Мотор задробежжал, как консервная банка, но не завёлся. Огонёк на маре замер. Лисица услышала первый враждебный звук и перестала охотиться. Я посмотрел на нее в бинокль, и мне показалось, что улыбка на ее мордочке из лукавой превратилась в грустную. Сзади меня оглушительно заработал двигатель. Собаки, услышав звук, всегда связанный для них с погоней, выскочили из своих заснеженных домиков, рванулись к бурану, но оледенелые брезентовые поводки не пустили их. Когда мухтар, самый молодой, горячо и обиженно залаял, Витя не оборачивался на лаек. Он смотрел на лисицу, которая трусила к спасительному лесу. Кровавое пятно снегохода стремительно скатилось со склона сопки и превратилось в тёмно-красную точку, мчащуюся на переезд золотой искре. Лисице оставалось пробежать около полукилометра до ближайших деревьев. Но неожиданно она раздумала пересекать открытое пространство и решила спасаться в прибрежных ивниках, неширокой полосой, петляющей вдоль реки. Снегоход то стремительно нёсся по плотному насту, покрывающему речной лёд, то медленно полз, тараня тяжёлый и рыхлый снег ложбинок. Машина остановилась огнашая марь полемётными трелями выхлопов. Вити на равнине потерял ни су из вида и разглядывал её следы на снегу, чтобы понять, куда ехать. Сверху от дома мне хорошо было видно, как зверёк в мелком прибрежном кустарнике пробирается к другому, более дальнему участку леса. Витя наконец прочёл следовую летопись И поехал вслед за убегающей лисой, подминая снегоходом чахлый кустарник. Я в бинокль видел, как он, привстав в буране, как на стременах, торопливо стаскивал из-за спины карабин. Бек лисы стал мечущимся, неровным, отчаянным. Раскошный её хвост, как ненужный обуза, тряпкой болтался из стороны в сторону. Я опустил бинокль. С Мари раздались тягучие выстрелы. Там затвор карабина торопливо выплевывал все зубы — восемь золотых и два гнилых зеленых. Солнце село. Дальняя фигурка человека у бордового снегохода взмахнула рукой, в которой гаснущим пламенем взвелась уже мертвая лиса. Витя вошел в дом, Оставил карабин в тени, чтобы оружие не запотело в тепле. Сел у печки на пол, достал из одного кармана смятую пачку беломора и закурил. Из другого кармана он вытащил россыпь патронов и вставил их в скобку обоймы. Получилась точно такая же гребёнка, которую я видел у него в руках четверть часа назад. Только у этой все зубья оказались золотыми. Приёмник, стоящий на столе, передал позывные радиостанции Маяк. Я вышел на улицу. Прямо перед крыльцом на проволоке, натянутой между деревьями для сушки белья, висела на толстой верёвочной петле лисица. Охотник ждал, пока окоченеет тушка. Горячий, золотистый оттенок меха исчез. Цвет его стал желто-серым от сумерек, наверное. Белая манишка была вся заleta тёмной кровью. Грустная улыбка так и осталась на лисьей мордочке. Я повернулся спиной к раскачивающемуся тельцу и вошёл в дом.